Глава 13. Подготовка к походу. Целыми днями пришлось проводить сотнику в хлопотах по хозяйству. Постепенно поместье отстраивалось и принимало начальные черты большого, связанного между собой организма. Заселялись семьями отстроенные избы, обрабатывались поля и, помимо всех основных строительных работ, шла постоянная заготовка-закладка древесины на будущее. Ее требовалось очень много, и пришлось, чтобы не сводить все деревья у усадьбы, отодвигать лесные заготовки от усадьбы подальше. Крупные ветки-хлысты и с вершинками деревьев уже не сжигались просто так на залу, как это было прежде, а сортировались и частично шли на строительство, а частично на переработку для дров и древесного угля. которого для кузни и будущей литейной доминки в совсем уже недалеком будущем потребуется очень и очень много. В военном деле поместья произошли коренные изменения, и были образованы две отдельные сотни со своей спецификой подготовки и обучения их личного состава, с учетом всех тех задач, которые им еще предстояло решать в своем недалеком будущем. Головной военной единицей была объявлена бригада со своим управлением в виде ее командира Андрея, его первого заместителя Климента, начальника штаба Филата, заместителя по разведке Ворона и начальника тыла бывшего старшины сотни Лавра. В состав бригады отдельными единицами вошли степной взвод под командованием благородного берендея Азата, формируемый... Крепостно-размысловый взвод Анисима, судовая рать, морская речная пехота под командованием выздоравливающего Молчана, ладейная команда матросов Баяна и формируемая медицинское звено Елизаветы. Обережная сотня отделялась от дозорной. Была она пока самой многолюдной, состояла в основном из ветеранов до да пожилых воинов. В ней было четыре взвода под командованием командиров Степана, Анисима, Радислава и Угрима. Старшиной сотни назначили Ждана. Командовала же все сотни выздоравливающей после ранения в затоне Тимофей со своим заместителем Игнатом. Самой малочисленной была пока «Дозорная сотня». основанная из ядра прибывших с Галицкого княжества бывших дружинников Мстислава Удатного. Командиром ее был назначен Василий, и в ней было пока что только два взвода с командирами Будаем, Игорем и Старшиной Нежданом. В эту сотню постоянно подходило подкрепление из воинов помоложе, и нужно было только время, чтобы сформировать в итоге на ее основе полноценную боевую единицу. Всего же после переформирования и определения структур во всех боевых единицах вместе со всеми вспомогательными подразделениями погонного боевого состава уже насчитывалось 262 человека, и это, разумеется, без учета курса школы отроков. Сила уже собиралась огромная. После строевого смотра с вручением офицерских и сержантских погон Вновь произведенным воинам «Сотник» объявил большой сбор для всего офицерского состава в штабной избе. Следовало посоветоваться и объявить план действий на ближайшие месяцы. Всего на офицерском совете присутствовало 17 офицеров, восемь из которых были столько только что произведенных. Поздравив еще раз в тесном кругу командиров с их первыми офицерскими «звездочками», сотник попросил традицию обмыва и представления по случаю производства провести пока без размаха по скромному пообещав что когда уже все соберутся после выполнения похода к рождеству вот тогда то и погуляют все от души да как следует сейчас же времени на подготовку к боевому походу оставалось очень мало и следовало буквально за неделю все успеть итак господа слушать общий план военной кампании нашей бригады на август-декабрь месяц. Затем предлагаю его обсудить и уже после этого дополнить его всеми нужными деталями. Итак, на повестке у нас две основные задачи, что поставил перед нами Высший Господний Совет Великого Новгорода. Первая задача — это продолжение очистки новгородских и прилегающих к ним земель от тех разбойнищих, в атак, что перекрывает своим лиходейством основные торговые пути, грабят проходящие по ним купеческие караваны и разоряют при всем этом еще и всю близлежащую округу. На очереди для очистки у нас Шелонская Петина, кусочек деревской, южные псковские земли и немалый треугольник Полоцкого, Торопецкого и Смоленского княжеств. Основной торговый путь с системами волоков для ладей и грузов тут идет от озера Ильмень по реке Ловодь и далее уже через западную двину по направлению на Днепр к морю. В этих местах действуют три основных ватаги. Одна, о которой у нас, к сожалению, мало сведений, действует исключительно на водных путях с использованием речных судов. Свидетели речные пираты не оставляют, действуют они очень решительно, жестоко и грамотно. Чувствуется, что ими руководит опытный атаман с большим воинским умением. До нас дошла только его кличка Гридень, и мне кажется, братцы, что это кто-то из наших бывших сотоварищей, что прошел в свое время через воинскую княжью службу, а затем вот уже занялся таким вот недобрым делом. Как к нему подобраться, я пока что не представляю. Скажу только, что есть сведения, что и володьи, возвращавшиеся после речного разбоя, видели возле городка Холм, что стоит у впадения реки Куньи в Ловоть. Возможно, это и есть та самая зацепка, что позволит нам позднее выйти на эту атагу. Кроме нее, есть еще две, о которых нам достаточно хорошо известно: это так называемые медвежья и Волчья сотни. Как они сами же себя крестили. Ну и атаманы у них, соответственно, зовутся Гришка-медведь и Семён волк Базируются эти атаге примерно где-то в районе Усвятского озера. Там как раз недалеко проходит основной для этого пути Усвятский волок, за который-то эти ватаги постоянно соперничают. И даже порой между собой воюют, что в итоге не мешает им, однако, снова мириться и вновь заниматься своим грязным разбоем. По одной эти в атаге громить будет хлопотно и долго, поэтому я предлагаю их собрать в одном месте, сыграв у них на обоюдном чувстве соперничества, и уже тогда всех вместе и прихлопнуть одним разом. В каждой из этих атак насчитывается от шести до восьми десятков разбойников, так что силы у них будут приличны, и действовать нам против них потребуется сообща. После разгрома банд зачищаем их базы и переходим к выполнению следующей задачи. А следующей нашей задачей после очищения земель от разбойников является несение дозорной службы, разведка и контроль наших земель от нашествия внешних сил, то есть литвинов. Теперь для вас немного информации для раздумья. Касается она литвинов, как народа вообще и их войска в частности. Итак. Каждый литвинский шляхтич, благородный человек, имеет свое собственное войско. Важнейшей ее частью у них является конница, значение же пехоты завсегда у них было гораздо меньше, чем почти во всех других западных армиях мира. Конный шляхтич и пять-семь человек его вооруженные прислуги, а это паш, оруженосец, ну и несколько человек конной рати, Вместе составляют основную начальную боевую единицу литвин копье. Это что-то типа нашего звена или десятка будет. Двадцать копий у них уже образуют стяг, а несколько стягов соответственно дружину. Дружина образует основную ударную силу, способную сражаться в едином конном строю. Основную часть знати Литвинов составляет служилый шляхтич из господ. Они в основном есть те потомки дружинников из древней Киевской Руси, что ушли в свое время еще при крещении Владимира красно Солнышка от него на запад, не желая оставлять свою древнюю языческую веру. И смешались уже там, на этих землях, с балтскими племенами, ну и с западными славянскими, разумеется. Язык у литвинов очень похож на наш русский. И они сами его называют русинским, хотя все больше в нем чувствуется влияние балтских и даже уже теперь немецких корней. Веры, они в основном все языческая, хотя в западных и северо-западных землях уже майтов, земгалов и куршей чувствуется христианское католическое присутствие. Ну а в нашей же восточной стороне, напротив, есть влияние веры православной. Вообще, сейчас Литвина — это по своей сути котел народов славян и балтов, из которого со временем, помяните мое слово, выйдет мощная нация, которая будет противостоять всем, кто только с ней граничит и соперничает. Получат от нее и немецкие рыцарские ордена, и эсты с латгалами. Но и нам, русским, учитывая всю нашу разобщенность, раздолбайство и вечное соперничество между собой, чувствую, тоже хорошо достанется. Литвинское войско весьма опытное и сильное, ввиду того, что уже многие столетия оно ведет многочисленные войны абсолютно со всеми своими соседями. В связи с этим его руководство большое значение придает созданию боеспособного и большого войска. Воинская служба у литвинов является обязанностью для каждого мужчины, способного носить оружие. В случае нападения врага или подготовки к большой войне у них собирается всеобщее народное ополчение для его разгрома и последующего преследования. В случае же войны каждый шляхтич, независимо от величины своего поместья, должен отправляться в поход в полном вооружении и экипировке. Кроме того, каждый Литвин, землевладелец, в зависимости от своего материального положения, обязан еще и выставлять определенное количество всадников и пехотинцев. Разумеется, также в полном вооружении и в готовности к ведению боевых действий. Основную ударную часть шляхетского ополчения Литвин составляет тяжело вооруженные всадники-копейщики. Они вооружены большими копьями и мечами, имеют надежное защитное снаряжение, кованую броню, а также тяжелых, обученных строевому бою коней. Другая часть войска — конные стрельцы, имеют в основном луки арбалета ручного взвода. Воины составляют, как я уже говорил, небольшие отряды, копья, которые затем объединяются в хоругве. Они выступают под собственными знаменами хоругвями отсюда у них и такое название. Хоругви комплектуются по территориальному местному принципу проживания или выставляются для войны крупными землевладельцами. Во время боя знамена строятся суженными впереди колонными клиньями. Спереди располагаются тяжело вооруженные латники-копейщики, за ними более легкая конница, а уже за ними вслед идут конные стрельцы. Пехота у литвинов используется в основном для охраны обозов, при строительстве дорог для передвижения войска или в критические моменты битвы, когда нужно навалиться всей массой и задавить врага, зачастую даже трупами вот этой вот самой пехоты, комплектуемой из бедноты. и от этого никакой ценности для них не имеющей. В обороне литвинская пехота уже более эффективна. Она способна превратить свой обоз в неприступный лагерь, ставить телеги по кругу, оковывая их железом и связывая между собой цепями. Особую опасность Литвины представляют как отличные опытные наездники и стрелки. В данный момент Литвины еще только собираются в «Единую нацию», И у них пока нет такой личности, которая могла бы их сейчас всех объединить. Там сейчас больше десяти основных князей. Казимир, Давмонт, Тадеуш, Винсент, Ян, Зигмунд, Медовк и другие. И у каждого князя своя рать и свое мнение, как правильно нужно вести войну. Поэтому-то и бывает нередкими ссоры до да разногласий между ними. В этом-то и есть их главная слабость. ибо позволяет их бить в тот момент, когда они разобщены. По предположению Высокого Новгородского Совета, литвинское нашествие на наши земли и земли окружающих нас русских княжеств следует ждать где-то в самом начале осени. Разумеется, от нас не ждут, что мы их сможем разгромить в одиночку. Слишком малыми силами для этого мы пока располагаем, но вот вести разведку, пощипать врага — сбить с него запальную спесь и замедлить движение до подхода основных русских сил, мы с вами вполне сможем, и это нам уже под силу. Так что сейчас мы будем действовать по обычному сценарию. Первый для разведки места предстоящих боевых действий у нас выдвигается на быстрой малой ладье сам начальник разведки поручик Ворон, а с ним и его десяток под командованием Севастьяна. — Все, что только можно, проверьте и разнюхайте там на месте, Фотич. Ну да не мне тебя учить. Вот и посмотришь в деле на наших новеньких карелов, что привел из дома Мартын, Сонни, да развейтесь немного там. Небось опять заскучали в усадьбе, без дела. — Да конечно, командир, мы же не степные, чтобы целыми днями кобылам хвосты крутить. Подмигнул разведчик, традиционно поднашивая своего друга Азата. «Ну, ты не очень-то», — успокоил друга сотник. «Им тоже та еще задачка предстоит». А предстоит вам азат своим степным взводом и дозорной сотней, но, если быть точнее, то по факту полусотней, совершить пятисотверстный бросок к месту встречи с двигающейся по реке на ладьях нашей пехотой». «Итак...» Послезавтра, 25 июля, с рассветом уходит малая разведывательная ладья ворона. 26 уходит дозорная сотня Василия со степным взводом Азата, и уже 31 июля выдвигаются на двух наших больших ладьях четыре стрелковых взвода бережной сотни со всем управлением бригады. Поместье же остаются курсы молодого бойца Ратной школы под командованием нового начальника кочета. и его десятников со старшиной. Также для охраны усадьбы остается и крепостной взвод Анисима. Командует же всем исполняющий обязанности коменданта, начальник тыла, прапорщик Лавр Бориславович. У нас же тылом на время похода будет заведовать старшина обережной сотни Ждан Невзорович. И от него мы сейчас услышим краткий доклад о подготовке к походу. И названный сержант, специально приглашенный на офицерское совещание, поднялся со своего места. Господа офицеры, по судовой команде и по ладьям вам доложат отдельно прапорщики молчаны, командир ладейной рати Баян. Я же доложусь, что по питанию у нас все приготовлено и собрано уже в амбарах у пристани в речном устье. А будет на то команда, то будет сразу же без промедления доставлена на судно. Стрелы болтов наготовлены с запасом. Из арбалетов мы имеем. Реечных — семь. Восьмой Кузьма обещал успеть доделать до выхода. С перезарядкой типа «Козьей ножки» — двадцать пять. Самсонова пояса и ручной перезарядки еще пятьдесят пять будет. Плюс один мощный дальнобойный типа «Скорпиона». Крепостной взвод устанавливает сейчас на нос боевой ладьи. Медикаментов, холстины, лубов, а также крепкого хмельного для обработки ран у нас достатки. Все бойцы обеспечены формой, оружием, броней и экипировкой. Все как положено по всем требуемым в походе нормам. Наклад старшиной обережной сотни сержантом Жданом Невзоровичем закончен, и он присел на свое место. Дальше докладывал командир ладейной команды Прапорщик Молчан. пояснившие, что все три судна и их команды к походу готовы, и замечаний по ним нет. Плановый ремонт и подготовка судов прошли успешно. Места предстоящего плавания им известны, бы ходили по ним уже не раз ранее. То количество людей и грузов, которые планируется взять, разместить можно, но придется, однако, всем весьма потесниться. Командир судовой рати, прапорщик Молчан. еще не до конца восстановился после полученного от данных ранения. И сейчас ходил в корсете, который очень помогал заживлению его рассеченных ребер. Но он наотрез отказался оставаться в стороне и теперь принимал самое активное участие в подготовке к походу, гоняя своих подчиненных взвод речной пехоты до седьмого пота, отрабатывая с ними различные способы абордажа, речного боя и высадки». Основной проблемой в этом взводе был недостаток мощных самострелов, способных пробивать борта судов и вести бой на больших дистанциях. Но производство мощных и совершенных самострелов типа речного было занятием очень трудоемким и долгим. Вот и приходилось пока воевать тем, что сейчас было. Всему свое время в очередной раз сказал прапорщику командир, и он, закончив доклад, сел на свое место.